Были, конечно, ходившие в обществе догадки о том, что те или иные лица состоят в какой-нибудь таинственной организации. В воздухе витали эти слухи, расследованием их занялся орден иезуитов, но все они оставались только слухами и невозможно было, пользуясь только ими, поймать и вздернуть на дыбу хотя бы одного живого розенкрейцера. Немедленно церкви были приняты меры. Издали и распространили разоблачительные манифесты, предающие проклятию вечному презрению заговорщиков. В них намекалось на то, что розенкрейцеры готовят пришествие самого антихриста, и что апокалиптический зверь 666 это и есть их орден. Манифесты в самых впечатляющих подробностях описывали историю и суть заговора. 36 розенкрейцеров собрались в Лионе на тайном совещании, на нём они разделили земной шар, объединившись в 6 отрядов из 6 членов каждый. Миссия этих учеников дьявола в Кёнигсберге заключалась в том, чтобы донести их ужасные мысли и грязные дела в кавычках во все главные столицы мира. Спустя 2 часа, когда все инструкции были составлены, веру отступники справили великий шабаш, на котором им явился сам князь адских легионов дьявола в роскошном облачении, излучающем внутренний жар гиено огненный. Братья Ризенкрейцер пали ниц перед своим господином и поклялись отказаться от всех обрядов и тайн христианской церкви. Священнослужители обращались ко всем гражданам, которые любят свою церковь и своего Бога, с призывом быть бдительными и сообщать о тех, кто поддерживает идеи, расходящиеся с официальным церковным учением. И тогда со всеми, кто будет увлечён в связях с Разенкрейцерами, будет быстро покончено, так же как и с остальными дьяволопоклонниками. Но так никто ни на кого и не донёс, и тайный орден Разенкрейцеров остался тайным. Да не обидеться на нас составители современных энциклопедий, но заглянем опять на страницу, посвященную Орден Розенкрейцеров. Там можно прочесть. Розенкрейцерство близко к мусонству. Организованное оформление и наибольшее распространение получило во второй половине XVIII века. В учении и деятельности розенкрейцеров большее место занимали идеи нравственного самосовершенствования и оккультной науки, черной магии, каббалистика, алхимии в бучении деятельности, нравственное самосовершенствование и чёрная магия, не больше, не меньше. Вопрос первый. Как чёрная магия в практике разенкрейцеров могла совмещаться с нравственным самосовершенствованием? Если это на самом деле было так, то разенкрейцеры действительно были плутами, прикрывавшими чёрную магию идеями о нравственности и духовном самосовершенствовании. И тогда энциклопедия подтверждает суровое разоблачение церкви, про ужасные мысли и грязные дела в кавычках. Вопрос второй. Как совмещается XVIII век наибольшего распространения разенкрейцеров и 1660 год, когда вышли церковные разоблачительные манифесты против заговорщиков, уже поделивших весь мир. Ещё интереснее продолжение статьи о разенкрейцерах. Наиболее известны были берлинские разенкрейцеры, группировавшиеся вокруг наследника прусского престола, а затем короля Фридриха-Вильгельма II Гугенсоллерна. То есть из тех известных всем в то время розенкрейцеров, общеизвестных, самыми известными были те, которые сплотились вокруг прусского короля. Можно спросить: эти всем, всем, всем известные розенкрейцеры XVIII века тайное общество или чья-то пародия на тайное общество? Что может быть общество, что может быть общего между тайной и общеизвестностью?